Глава 3. Письмо русского банкира из Константинополя было благоприятным ответом, ожидавшимся, чтобы начать дело в Париже. И на следующий же день, проснувшись утром, Саккар решил, что ему следует взяться за хлопоты немедленно, чтобы к вечеру составить синдикат для помещения 50 тысяч акций своего анонимного общества с капиталом в 25 миллионов. Вскочив с постели, он внезапно нашел название этого общества, которое искал уже давно. Слова Всемирный банк засияли перед ним точно огненными буквами в темной еще комнате. Всемирный банк, повторял он, одеваясь. Это просто, это грандиозно, это всеобъемлюще. Да-да, великолепно. Всемирный банк. До половины десятого он расхаживал по комнатам, поглощенный своими мыслями, не зная, как ему начать эту погоню за миллионами. Двадцать пять миллионов найти недолго, но его затруднял выбор. Он хотел приняться за дело методически. Он выпил чашку молока, снисходительно выслушал донесение кучера, который заявил, что лошадь заболела, вероятно, вследствие простуды, и что следовало бы позвать ветеринара. Хорошо, позовите. Я возьму фиакр. Но на улице его поразил резкий холодный ветер, внезапный возврат зимы в начале мая. Он не взял фиакра, чтобы согреться ходьбой и решил прежде всего зайти к Мазо на Банковую улицу. Ему пришло в голову потолковать с Дигремоном, очень известным спекулянтом, счастливым участником всяких синдикатов. Однако на улице Вивьен небо покрылось свинцовыми тучами и разразилось таким ливнем пополам с градом, что он укрылся в воротах. С минуты уже Саккар стоял, глядя на ливень, когда ясный звон золотых монет, отчетливо слышный даже сквозь шум дождя, заставил его навострить уши. Казалось, он выходил из-под земли, легкий и музыкальный, как в одном из рассказов "Тысячи и одной ночи". Он оглянулся и увидал, что стоит перед домом Кольба, банкира, занимавшегося арбитражем с золотом. Он скупал звонкую монету в странах, где ее курс стоял низко, переливал ее в слитки и сбывал их в страны с высоким курсом золота. В дни переплавки из его подвалов с утра до вечера раздавался этот хрустальный звон золотых монет, бросаемых лопатой в горн. Прохожие слышат этот звон в течение целого года. Сакар с улыбкой прислушивался к этой музыке, к этому подземному голосу биржевого квартала. Он видел в этом счастливое предзнаменование. Когда дождь перестал, он перешел через площадь к конторе Мазо. Напротив обыкновения молодой маклер помещался в первом этаже того же дома, где находилась его контора. Он просто занял квартиру своего дяди, когда по смерти последнего выкупил его должность у других наследников. Было десять часов утра, и Саккар поднялся прямо в контору, у дверей которой встретил Гьюстова Сигиля. Господин Мозов в конторе? Не знаю, Сударь, я только что пришел». Молодой человек улыбался. Он вечно запаздывал, относясь к своим занятиям спустя рукава, как простой любитель, служащий без жалования, имея в виду только отбыть кое-как два года в угоду отцу, шелковому фабриканту из улицы Деженёс. Сокарп прошел через кассу, поздоровался с кассирами и вошел в кабинет поверенных, из которых в настоящую минуту был дома только Бертье, обязанный вести сношения с клиентами и сопровождать патрона на биржу. Господин Мозо у себя? Да, кажется, я сейчас из его кабинета. Ах, нет, он должен быть в конторе текущих счетов. Он открыл соседнюю дверь и заглянул в довольно большую комнату, где пятеро служащих работали под руководством главного конторщика. Нет, это удивительно. Потрудитесь сами заглянуть в контору ликвидации. Вон там. Сакар вошел в контору ликвидации. Здесь ликвидатор, главное лицо у маклерского отдела, при помощи семи человек служащих разбирал памятную книгу, ежедневно приносимую маклерам с биржи, и распределял конченные дела между клиентами, сообразно полученным ордерам пользуюсь для справок именами записанными на клочках бумаги, так как в самой книге не обозначено имен, а сделаны только краткие отметки насчет покупки или продажи. Столько-то такой-то стоимости по такому-то курсу от такого-то агента. Где господин Мазо? спросил Саккар. Но ему даже не ответили. Ликвидатор в эту минуту вышел. Трое служащих читали газеты, двое зевали по сторонам, Тогда как Флори, занимавшийся по утрам в конторе, а после полудня на бирже, где на его обязанности лежали телеграммы, был крайне заинтересован приходом Гюстава Сидилля, родившись в Сайте от отца, служившего в регистратуре, он был сначала комми у одного банкира в Бордо. Потом в конце прошлой осени приехал в Париж и поступил к МАЗО, имея в виду самое большее получать двойное жалование лет через десять. До сих пор он вел себя очень хорошо, исполнял свое дело добросовестно. Но с месяц тому назад поступил в контору Гюстов. Очень веселый, распущенный малый с деньгами, и начал сбивать с толку Флори, сведя его с женщинами. Флори, несмотря на густую бороду, почти скрывавшую его лицо, был тоже не дурён собой. С чувственным носом, умильным ртом, нежными глазами, Он завел дешевую интрижку с мадмуазель Шушу, фигуранткой из варьете, очень забавной со своим истощенным личиком, на котором светилась пара великолепных карих глаз. Гюстов, еще не сняв шапки, принялся рассказывать, как он провел вечер накануне. Ну, милымой, я думал, что Жормена выпроводит меня, потому что пришел Якоби. Однако она ухитрилась выпроводить его. Уж не знаю, каким образом. А я остался. Оба покатились со смеху. Дело шло о Жерменне Кер, пышной двадцатипятилетней девушке, немного ленивой и рыхлой, которую один из коллег Флори, еврей Якоби, содержал помесячно. Она всегда водилась с биржевиками и всегда помесячно. Это очень удобно для занятых людей с головой, вечно полной цифрами платящих за любовь, как и за все остальное, не имеющих досуга для настоящей страсти. Она жила в маленькой квартирке на улице Мишодьер, и единственной заботой ее было предотвращать встречи между лицами, которые могли бы оказаться знакомыми. Как же, спросил Флори. Я ведь думал, что вы знаете с прекрасной лавочницей. Но при этом намёк на госпожу Копен Гюстав сделался серьезен. Это была почтенная, порядочная женщина и всегда умела заставить молчать своих поклонников. Поэтому, не желая отвечать, Гюстав в свою очередь предложил вопрос. Что ж, сводили вы мадмозель Шушу в мобиль? Нет, это слишком дорого. Мы вернулись домой к чаю. Саккар, стоя за спиной молодых людей, слышал имена женщин, которые они торопливо шептали друг другу. Он усмехнулся и спросил у Флори Скажите, был здесь господин Мазо? Да, сударь, но он вернулся в свою квартиру. Кажется, его сын болен. Ему сообщили о приходе доктора. Потрудитесь позвонить ему, а то он может уйти, не заходя сюда. Саккарп поблагодарил и поспешил сойти в первый этаж. Мазо был из молодых маклеров. Судьба ему благоприятствовала. По смерти дяди он получил одно из самых выгодных маклерств в Париже. В возрасте, когда обыкновенно еще только знакомятся с делами, маленького роста, красивый с темными усиками, блестящими черными глазами, он был очень деятелен, отличался быстрой сообразительностью. На бирже отзывались с большой похвалой об этой живости тела и духа, столь необходимых в его должности, которые, в соединении с большим чутьем заставляли думать, что он пойдет далеко. Не говоря уже о том, что он обладал резким голосом, получал из первых рук сведения с иностранных бирж, поддерживал сношения со всеми главными банкирами, наконец имел какого-то родственника в агентстве Гаваса. Жена его, очень хорошенькая, вышла за него по любви и принесла ему миллион двести тысяч франков приданного. У них уже было двое детей: девочка трех лет и мальчик полуторагодовой. Как раз в эту минуту Мазо провожал на лестницу доктора, который успокаивал его, смеясь. "Ой, дети", сказал он Саккару. "С этими ребятишками просто беда. Волнуешься из-за каждого прыщика". Он ввел его в гостиную, где оставалась его жена с ребенком в руках. Тогда как девочка, радуясь, что мать развеселилась, лезла к ней целоваться. Молодая мать казалась такой же деликатной и невинной, как и дети. Все трое белокурые, свежие как молоко. Мазо поцеловал ее в голову. Ну, вот видишь, мы напрасно подняли тревогу. Все равно, друг мой, я так рада, что он успокоил нас. Саккар поздоровался со счастливой Читой. В этой роскошно убранной комнате чуялось счастье семейной жизни, несмущаемой никаким разладом. В течение четырех лет со времени их брака только однажды прошел слух о мимолетной интрижке Мазо с какой-то певицей комической оперы. Он оставался верным мужем, так же как и добросовестным маклером, не пускаясь в азартную игру за свой счет, несмотря на увлечение молодости. И это дыхание счастья, безоблачного мира Чуяясь в коврах и драпировках, в благоухании, разливавшемся по всей комнате от огромного букета роз, едва умещавшегося в китайской вазе, госпожа Мазо, знавшая Сакара, весело спросила его: "Не правда ли, для того, чтобы быть счастливым, достаточно желать счастья?" "Я уверен в этом, сударыня", отвечал он. "И потом есть личности настолько добрые и прекрасные, что несчастье не смеет коснуться их". Она встала вся сияющая и поцеловав мужа, ушла, унося ребенка, Тогда как девочка повисла на шее отца, а потом побежала за ними. Последний, желая скрыть свое волнение, обратился к гостю шутливым тоном парижанина. Как видите, мы еще не надоели друг другу. Потом быстро прибавил: "Вы по делу? Хотите, пройдем в контору, там нам будет удобнее. Наверху не встретили Саботани и Сакар?" С удивлением заметил, что маклер обменялся со своим клиентом самым дружеским рукопожатием. Войдя в кабинет, он объяснил цель своего посещения, спрашивая о формальностях, которые нужно исполнить, чтобы выпустить бумагу по официальной котировке. Мимоходом он упомянул о затеваемой им афере в Всемирном банке с капиталом в 25 миллионов. Да, кредитный дом для поощрения великих предприятий о которых он упомянул в двух словах. Мазо слушал, не моргнув глазом, и самым любезным образом дал требуемые справки. Но он сразу понял, что Сакар не стал бы заходить за такими пустяками. Когда последний произнес, наконец имя Дыгремона, он не мог удержать улыбки. Конечно, у Дыгремона колоссальное состояние. Говорят правда, что он не вполне надежный человек, но кто же надежен в делах и любви? Никто Впрочем, ему, Мазо, не совсем ловко говорить правду о Дыгромоне после их разрыва, занимавшего всю биржу. Последний пользовался теперь услугами Якоби, еврея из Бордо, разбитного малого 60 лет, с широким веселым лицом, славившегося своим громовым голосом, но несколько оттяжелевшего отрастившего брюха. Между двумя маклерами существовало как бы соперничество. Молодому везло счастье. Старик всего добился временем. Сначала он был простым поверенным. Наконец, доверители позволили ему купить должность патрона. Это был замечательно ловкий и тонкий практик, загубленный несчастной страстью к игре, вечно накануне катастрофы, несмотря на значительные барыши. Все это пропадало в ликвидациях. Жермена Кер стоило ему всего несколько тысяч франков жены его никто никогда не видел. Наконец, говорил Мозо, поддаваясь злобе, несмотря на всю свою выдержку. Всем известно, что в Каракасском деле он сыграл положительно предательскую роль и прикарманил барыши. Он очень опасен. Он помолчал и прибавил: "Но почему бы вам не обратиться к Гундерману?" "Никогда", воскликнул Саккар с страстным порывом. В эту минуту вошел Бертье и что-то шепнул маклеру. Дело шло о баронессе Сандорф, которая явилась уплатить разницу, готовая поднять целую бурю, чтобы только уменьшить счет. Обыкновенно Мазо спешил ей навстречу, сам принимал ее. но когда ей случалось терпеть убыток, бегал от нее как от чумы, без сомнения, опасаясь слишком сильного натиска на свою любезность. Нет хуже клиентов, как женщины, когда им приходится платить. Нет, нет, скажите, что меня нет дома, отвечал он с досадой. И не уступайте ей ни сантима, слышите? Когда Бертье ушел, он заметил по усмешке Сакара, что тот понял, в чем дело. Да, дорогой мой, она очень мила, но жадна. Вы представить себе не можете, что это такое. Ах, как любили бы нас наши клиенты, если бы всегда получали барыши И Чем они богаче, чем знатнее, тем, Бог меня прости, тем менее я им доверяю, тем более боюсь, что они не заплатят мне. Да, бывают дни, когда я желал бы иметь клиентами только провинциалов. В эту минуту вошел конторщик, подал ему какое-то дело и ушел. Да вот вам некий господин Фейе, сборщик крент из Вандома. Вы не можете себе представить, какую массу ордеров я получаю через него. Конечно, неважные ордеры от мелких буржуа, мелких торговцев, фермеров, зато какая масса. Право, наш лучший дом, наша основа скромные игроки, анонимная толпа. По какой-то ассоциации идей Сакарв вспомнил Саботани. Так Саботани теперь ваш клиент? спросил он. Около года, кажется, отвечал банкир равнодушно. Милый парень, не правда ли? Он начал очень скромно, очень благоразумен. Из него выйдет толк. Он не говорил и даже не вспоминал о том, что Сабатани внес ему только две тысячи франков. Отсюда и скромная игра в начале. Без сомнения, как и многие другие восточный человек ожидал, пока забудут о ничтожности этой гарантии, и доказывал свое благоразумие, увеличивая размеры своих поручений лишь мало помалу ожидая дня, когда ему можно будет исчезнуть после крупной ликвидации. Как отнестись недоверчиво к такому любезному малому, который умел дружить со всеми, как усомниться в его платёжной способности? Всегда весел, с виду богат, элегантная внешность необходимая, как мундир для биржевых воров. Да-да, очень мил, умен», – повторил Сакар. Внезапно решившись воспользоваться услугами саботаника, когда потребуется скромный и готовый на все молодец. Затем он встал и откланялся. Ну, до свидания. Когда наши бумаги будут готовы, я увижусь с вами. Мазо на пороге кабинета пожал ему руку, говоря: "А напрасно вы не хотите наведаться к Гундерману". "Никогда", снова воскликнул Саккар с бешенством. Выходя, он заметил перед кассой Мазера и Пеллеро. Первый, с горестной миной, получал свою двухнедельную прибыль 7 или 8 билетов по 1000 франков. Второй уплачивал проигрыш 1012 с громкими прибаутками, с победоносным видом. Приближался час завтрака и открытия биржи. Служащие понемногу уходили. Из ликвидационной конторы доносились через полуоткрытую дверь взрывы смеха. Гюстав рассказывал Флори о прогулке в лодке, Причем какая-то дама упала в воду и потеряла все платье, не исключая чулок. На улице Саккар взглянул на часы. Одиннадцать. Сколько времени пропало даром? Нет, он не пойдет к Дегремону, и хотя при одном имени Гундермана им овладевало бешенство, он внезапно решился зайти к нему. Впрочем, ведь он предупредил о своем посещении у Шампо объявив о своей великой афере, чтобы дать отпор его насмешкам. В свое оправдание он старался уверить себя, что идет вовсе не за содействием, а напротив, с целью поглумиться над ним, отнестись к нему как к мальчишке. Снова хлынул дождь, и он вскочил в фиакр, велев кучеру ехать в улицу Прованс. Гундерман занимал в ней огромный отель, как раз достаточный для его бесчисленной семьи. У него было пять дочерей и четверо сыновей. Из них три дочери и три сына женатых родили ему уже 14 внучат. Когда семья сходилась за столом, их оказывалось 31 человек. И за исключением двух зятьёв, все остальные жили в том же доме, в правом и левом флигеле, выходившем в сад. Тогда как центральное здание было сплошь занято банкирской конторой, циклом и делениями. Менее чем в столетие чудовищное состояние в миллиард создалось и выросло в этой семье вследствие бережливости и счастливого стечения обстоятельств. Тут было как бы предопределение в связи с живым пониманием дел, неутомимым трудом, благоразумием, непреодолимым и вечно направленным к одной цели упорством. Теперь реки золота со всего света стекались в этом море миллионов и терялись в нем. Общественные богатства пропадали в пропасти частного все возраставшего состояния. И Гундерман был истинным владыкой, всемогущим повелителем Парижа и мира. Поднимаясь по каменной лестнице с истёртыми ступенями, более стертыми, чем в церквах Саккер чувствовал, как разгорается его неутолимая ненависть к этому человеку. Да, еврей. Он питал к евреям закоренелую, роковую вражду, которая с особенно силой проявляется на юге Франции. Это была чисто органическая ненависть, чувство физического отвращения, непобедимое, независимое от каких бы то ни было рассуждений. Страннее всего, что этот самый Сакар, аферист, готовый на всякую плутню, совершенно забывал о себе, как только речь заходила об евреи. Говорил о них с мстительным негодованием честного человека, живущего трудами рук своих, неповинного ни в каком барышничестве. Он раздражался целым обвинительным актом против этой расы, проклятой расы без отечества, без правителей живущий паразитом насчет других наций, делая вид, что подчиняется их законам, но подчиняясь в самом деле только своему богу воровства, крови и ненависти. Он говорил, что она всюду исполняет свою миссию жестокого завоевания. Всюду заводится как паук в паутине, подстерегая добычу, высасывая кровь, жире насчет чужих жизней. Видел ли кто-нибудь еврея за работой? Есть ли евреи-земледельцы, евреи-рабочие? Нет. Их религия запрещает труд, проповедует только эксплуатацию чужого труда. Ах, негодяй! Злоба Сакара росла тем больше, чем сильнее он удивлялся и завидовал их удивительным финансовым способностям, прирождённому знанию цифр, умению справляться с самыми сложными операциями чутью и ловкости обеспечивающим им победу во всем, за что они берутся. Христиане, говорил он, не способны к этой воровской игре и всегда кончают разорением. Но возьмите еврея, который даже не думает вести конторские книги. Бросьте его в умут самой подозрительной спекуляции, и он вынырнет с полными карманами. Это уже свойство расы, ее дар, благодаря которому она может существовать среди возникающих и исчезающих наций. Он предсказывал, что в конце концов они завоюют весь мир, когда богатство всего земного шара сосредит в их руках. Что это совершится очень скоро, если не положить пределы их распространению, потому что и теперь уже можно видеть в Париже Гундермана престол которого, без сомнения, прочнее престола самого императора французов. При входе в прихожую Саккар невольно остановился, увидев толпу биржевых агентов, просителей, мужчин, женщин, переполнявших обширную комнату. Особенно суетились агенты. Каждый хотел попасть первым в надежде получить ордер, надежде более чем сомнительной, потому что великий банкир имел своих собственных агентов. Но и быть принятым у него считалось великой честью, рекомендацией, и каждый добивался этой чести, чтобы при случае похвастаться ею. Ожидать приходилось недолго. Двое служащих выстраивали посетителей в шеренгу, настоящее шествие, тянувшееся из двери в дверь. Так что, несмотря на толпу, Сакар был впущен почти немедленно. Кабинет Гундермана была огромная комната, в которой он занимал только небольшой уголок у крайнего окна. Сидя за столом из черного дерева, он держался спиной к свету, так что лицо его оставалось в тени. Поднявшись в пять часов, он принимался за работу, когда Париж еще спал. И к девяти часам, когда толпа алчущих дефилировала перед ним, его рабочий день уже приходил к концу. Двое из его сыновей и один из зятёв помогали ему, изредка присаживаясь за двумя письменными столами, стоявшими посреди комнаты, но большей частью на ногах среди целой толпы служащих. Но это была внутренняя домашняя служба. Толпа стремилась туда, в уголок, где сидел он, бесстрастный, холодный, принимая посетителей и отвечая на их запросы часто только кивком. Иногда словом, если желал выказать особенную любезность. Когда Гундерман увидился Кара, на лице его мелькнула слабая лукавая улыбка. "А, это вы, добрый друг мой, присядьте же на минуту, поговорим. Сию минуту я к вашим услугам". Затем он точно забыл о нем. Впрочем, сакарни чувствуя особенного интереса, заинтересованные шеренгой биржевых агентов, которые теснились друг за другом с тем же низким поклоном, вытаскивая из своих безукоризненных сюртуков одинаковые записные книжки, представляя банкиру одну и ту же курсовую записку одним и тем же почтительным и умоляющим жестом. Прошло 10-20. Банкир брал у каждого записку, заглядывал в нее и возвращал с изумительным терпением, равным только его равнодушию, под этим градом предложений. Но вот появился Мася с веселым и беспокойным, как у побитой собаки, видом. Его принимали иной раз так скверно, что он чуть не плакал. На этот раз чаша его терпения, по-видимому, переполнилась, потому что он высказал неожиданную настойчивость акции кредит кредит-мобилья стоят очень низко, сударь. Сколько прикажете вам купить? Гундерман, не принимая от него записку, поднял свои тусклые глаза на назойливого молодого человека. Послушайте, друг мой, сказал он грубо. Неужели вы думаете, что мне приятно принимать вас? Боже мой, сударь, возразил Массиас бледнее. Мне еще неприятнее являться каждое утро в течение трех месяцев без всякого результата. В таком случае, не являйтесь. Агент поклонился и ушел, бросив на Сакара взгляд, полный бешенства и отчаяния, в котором сказывалось внезапное осознание, что ему не суждено сделать карьеру. Сакар спрашивал себя, зачем Гундарман принимает весь этот лют. Очевидно, у него была замечательная способность погружаться в себя, уединяться и продолжать нить своих мыслей в этой толпе. При том же этот прием служил для него как бы обзором рынка, на котором он всегда находил прибыль, хотя бы самую ничтожную. Он очень резко вытребовал 80 франков у одного агента, которому дал поручение накануне. Впрочем, последний все таки обкрадывал его. Потом явился продавец редкостей с ящиком эмалированного золота прошлого столетия, частью подправленным позднее. Банкир тотчас разобрал подделку. Далее две дамы: старуха с совиным носом и молодая брюнетка, очень хорошенькая, с предложением посмотреть комод в стиле Людовика XV, от которого он начисто отказался. Наконец, ювелир с рубинами, два изобретателя, англичане, немцы, итальянцы, все языки, все полы. В то же время продолжали являться агенты вперемешку с другими посетителями, с теми же жестами, также механически предлагая курсовую записку. Между тем, как толпа служащих все прибывала по мере приближения часа открытия биржи, принося депеши, требуя подписи Наконец, в довершение всей этой суматохи в комнату ворвался мальчуган лет пяти-шести, верхом на палочке с трубой, в которую он дудел изо всех сил, а за ним две девочки, одна трех, другая восьми лет. Они осадили кресло деда, повисли у него на шее тогда, как он целовал их с чистой еврейской страстью к семье, к многочисленному потомству, в котором они видят свою силу. Вдруг он как бы вспомнил о Сакаре. Ах, друг мой, извините, вы видите, у меня нет минуты свободной. Объясните мне ваше дело. Он начал было слушать, когда какой-то служащий ввел в комнату высокого белокурого господина и сказал что-то на ухо банкиру. Последний тот час встал, впрочем, не торопясь, и отойдя к окну с новым посетителем, стал о чем то говорить с ним. Тогда как один из сыновей принимал вместо него агентов, несмотря на глухое раздражение, Саккар не мог не чувствовать почтения. Он узнал в новом посетителе представителя одной из великих держав. И этот господин, державшийся в тюльяри, очень спесиво, здесь стоял, слегка наклонив голову, улыбаясь точно проситель. Иногда появлялись здесь важные лица администрации, даже министры, которых банкир принимал так же стоя в этой комнате, публичной, как площадь, оглашаемой криками детей. Здесь проявлялась всемирная власть этого человека, у которого были свои послы при всех дворах мира, консулы во всех провинциях, агентства во всех городах и корабли на всех морях. Он не был спекулянтом вроде Сакара, авантюристом, который ворочает чужими миллионами, мечтает о битвах и победах, о громадной добыче на счет заемных денег. Он был, по его собственному выражению, простой торговец деньгами, самый ярый и искусный, какого только можно себе представить. Но чтобы обеспечить свое могущество, ему нужно было владычествовать над биржей. И таким образом, при каждой ликвидации происходила новая битва, в которой победа оставалась неизменно на его стороне. С минуту Сакар чувствовал себя подавленным при мысли, что все деньги, которыми он ворочал, принадлежат ему, что в его подвалах хранится неисчерпаемый запас товара, которым он торговал как опытный и благоразумный коммерсант, желающий все понимать, видеть и делать сам. Миллиард в таких руках непреодолимая сила. Тут нам не дадут покоя, друг мой, сказал Гундерман, вернувшись к Саккару. Постойте, я сейчас буду завтракать. Пойдемте в столовую, там, может быть, нам не будут надоедать. Они перешли в маленькую столовую, где никогда не собиралась вся семья. На этот раз их было за столом только восемнадцать человек, в том числе восемь детей. Банкир садился в середине, перед ним ставили только стакан молока. С минуту он сидел, закрыв глаза, страшно истомленный, с бледным измученным лицом, искаженным болью, так как он страдал печенью и почками. Потом дрожащей рукой поднес стакан к губам, отхлебнул глоток и вздохнул. Ах, я совершенно изнемок сегодня. Почему же вы не отдохнете? — спросил Сакар. Гундерман с удивлением взглянул на него и наивно отвечал: "Да ведь это невозможно". В самом деле, ему не дали даже спокойно выпить молоко. Шеренга агентов потянулась в столовую, тогда как члены семьи, привыкшие к этой суматохе, смеялись и ели, как ни в чем не бывало, холодное мясо и пирожки. А дети, развеселившись от вина, подняли ужасный гвалт. Сакар глядел на него и удивлялся, видя, с каким усилием глотает он свое молоко, медленно, точно давясь. Он питался только молоком, не мог есть ни мяса, ни мучной пищи. Но если так, на что ему миллиард? Женщины тоже никогда не соблазняли его. В течение сорока лет он был верен своей жене, а теперь должен был быть верен поневоле. Для чего же вставать в пять часов, надрываться над этой ужасной работой, обременять память цифрами, голову чудовищной массой дел? Зачем копить золото, когда не можешь купить фунта вишен на улице? Развлекаться с женщинами, наслаждаться всем, что можно купить, ленью, свободой. Исаак, который при всей своей ненасытности понимал бескорыстную любовь к деньгам ради могущества, которая они дают, почувствовал что-то вроде священного ужаса, глядя на эту фигуру. Это уж не классический купец, копящий деньги, но безупречный работник, отрекшийся от всех благ мира, сделавшийся почти бесплотным в своей страдальческой старости, упорно продолжая воздвигать здание миллионов с единственной целью завещать его потомкам которые станут надстраивать его до тех пор, пока оно не будет господствовать над землею. Наконец Гундерман стал слушать его проект Всемирного банка. Впрочем, Сакар не пускался в подробности и ограничился только намеком на проекты Гамлена, чувствуя с первых слов, что банкир намерен выведать от него суть дела, а затем выпроводить его ни с чем. «Еще банк, друг мой, еще банк повторил он со своей лукавой усмешкой. Нет, если бы я дал деньги, так скорее на устройство машины до да какой-нибудь гильотины, которая бы могла обрубить головы всем этим вновь заводящимся банкирам. А? Что вы скажете? Какие-нибудь грабли, чтобы очистить биржу. У вашего инженера нет такого проекта. Потом, приняв вид этической нежности, он продолжал с холодной жестокостью Будем рассуждать серьезно. Вы помните, что я вам сказал? Вам не следует возвращаться к делам. Я оказываю вам истинную услугу, отказывая в содействии вашему синдикату. Вы разоритесь, это неизбежно. Это математика. Вы слишком страстны, слишком увлекаетесь воображением. Притом, когда ведешь дело на чужие деньги, наверное, кончишь плохо. Почему бы вашему брату не найти для вас хорошего места, а? Префекта, сборщика податей. Нет, сборщика, пожалуй, опасно. Бойтесь самого себя, друг мой. Бойтесь. Саккар встал, дрожа от гнева. Так вы решительно не хотите взять акций, действовать заодно с нами? С вами никогда не пройдет трех лет, и вас проглотят. Последовало грозное молчание, обмен вызывающих взглядов. В таком случае, до свидания. Я еще не завтракал и очень голоден. Увидим, кто кого проглотит. С этими словами он ушел, а банкир, окружённый семьёйю, шумно оканчивавший завтрак, продолжал принимать последних запоздавших маклеров. По временам, закрывая глаза от усталости, прихлебывая маленькими глотками молоко, окрашивавшие его губы в белый цвет, Сакар вскочил в фиакр, велев кучеру ехать в улицу Сен-Лазар. Было уже около часа, день пропал даром. Он возвращался домой завтракать вне себя от бешенства. Ах, подлый жит! Вот бы кого он охотно перегрыз зубами, как собака кость. Конечно, это чудовищный кусок, недолго и подавиться. Но почем знать? Величайшие империи падали. Для самых могущественных наступает жажды гибели. Нет, не съесть, а сначала надо надкусить, вырвать клок его миллиарда, а потом и съесть, да. Почему нет? Уничтожить этих жидов, которые считают себя владыками мира в лице своего короля. Эти размышления, этот гнев против Гундермана возбудили в Сакаре страшную жажду деятельности, немедленного успеха. Ему хотелось бы одним мановением руки воздвигнуть свой банк, пустить его в ход, побеждать, подрывать соперников. Внезапно он вспомнил о Дэгремоне и, не рассуждая, подчиняясь непреодолимому влечению, велел Кучеру ехать в улицу Ларош-Фуко. Чтобы застать Дэгремона, надо было торопиться, отложить завтрак, потому что он уходил из дома в час. Конечно, этот христианин стоил двух жидов, О нём говорили, как о каком-то огне, пожиравшем все доверенные ему предприятия. Но в эту минуту Саккар готов был вступить в компанию с картушем, лишь бы одолеть, даже с условием делить барыши. Дальше видно будет. Он возьмет верх. Наконец, фиакер, медленно поднимавшийся по крутой улице, остановился перед высокими монументальными воротами огромного отеля. Масса построек в глубине обширного мощёного двора имела вид дворца. Сад со столетними деревьями казался настоящим парком, отделенным от шумных улиц. Весь Париж знал этот отель с его великолепными праздниками, в особенности удивительную картинную галерею, которую обязательно посещали все знатные путешественники. Владелец отеля, женатый на известной красавице, пользовавшейся также славой замечательной певицы, жил по княжески, гордился своими скаковыми лошадьми не меньше, чем галереей, был членом одного из больших клубов, тратил огромные суммы на женщин, имел ложу в опере, кресло в отеле Друо, скамеечку в модных вертепах. И вся эта широкая жизнь, эта роскошь, этот апофеоз прихоти и искусства поддерживались спекуляцией, вечно движущимся состоянием, которое казалось бесконечным, как море, но имело свой прилив и отлив разницы в 200-300 тысяч франков при каждой двухнедельной ликвидации. Сакар поднялся по великолепной лестнице Локи доложил о его приходе и провел его, минуя три комнаты, наполненные чудесами искусства, в маленькую курильню, где де докуривал сигару перед уходом. Это был высокий, элегантный господин, 45 лет, но еще только начинавший жиреть, тщательно причесанный, с усами и эспаньолкой, как подобает фанатическому поклоннику тюльгерии. Он был очень любезен, имел вид человека, уверенного, что перед ним никто не может устоять. Он бросился навстречу Саккару. Ах, милейший, что это вас не видно? Я вспоминал о вас. Да ведь мы соседи, кажется. Впрочем, он успокоился и отказался от излияний, которые приберегал для толпы. Когда Сакар, считая всякие предисловия бесполезными, немедленно приступил к делу, рассказал о своей великой афере, объяснил, что прежде открытия всемирного банка с капиталом в 25 миллионов, он хочет организовать синдикат товарищества банкиров-промышленников, которые должны разобрать 4 пятых акций, то есть 40 40.000 чтобы заранее обеспечить их успех. Дегремон сделался очень серьезен, слушал, посматривал на него пытливо, как будто хотел проникнуть в тайники его мозга, выведать, какую пользу можно извлечь из этого человека. Удивительная энергия и блистательные качества которого были ему известны. Сначала он не решался. Нет, нет, я завален делами. Я не могу предпринимать новых Однако он соблазнился и стал расспрашивать о предприятиях, которые должны быть исполнены на средства нового банка, и о которых Саккар говорил с благоразумной осторожностью. Мысль о соединении всех перевозочных компаний Средиземного моря в один синдикат под именем компании соединенных пакетботов поразила его, и он сразу сдался. Хорошо, я согласен только под одним условием. Какие у вас отношения с вашим братом, министром? Саккар, удивленно этим вопросом, откровенно выразил свою досаду. С братом он, он сам по себе. Мой братец не отличается нежными чувствами. Кем хуже, отрезал Дыгромон. Я с вами, если он за вас. Вы понимаете, я не хочу вас обидеть. Саккар с гневом протестовал. Ну что им бутон? Он только свяжет их по рукам и ногам. Но в то же время тайный голос подсказывал ему, что следовало бы обеспечить по крайней мере нейтралитет великого человека. Однако он грубо отказывался. Нет-нет, он всегда поступал со мной по-свински. Я ни за что не сделаю первого шага. Послушайте, сказал Дыгремон. Я ожидаю Гюрек к пяти часам. У меня есть до него дело. Отправляйтесь в законодательный корпус. Расскажите о вашем проекте Гюрек. Он передаст о нем Ругону, узнает его мнение и сообщит нам в пять часов. Хотите в пять часов у меня? Саккара, опустив голову, обдумывал его предложение. Бог мой, если вы уж непременно хотите, о непременно, без Ругона ничего. С Ругоном все, что вам угодно. Хорошо, я отправлюсь. Они пожали друг другу руки, и Саккар хотел уже уйти, когда Дэгримон остановил его. Да, если вы увидите, что дела идут на лад, зайдите к маркизу Боген и Сидилью. Скажите им, что я участвую в деле и предложите присоединиться к нам. Мне бы хотелось, чтобы они тоже приняли участие. У ворот Сакара ожидал фиакер, который он оставил за собой, хотя ему нужно было только спуститься на другой конец улицы, чтобы попасть к себе. Он отпустил его, рассчитывая после завтрака отправиться в своем экипаже и пошел домой. Его не ждали. Кухарка сама подала ему кусок холодного мяса, который он проглотил наскоро, ругаясь с кучером заявившим, что по словам ветеринара лошадь нельзя было запрягать 3-4 дня. Он бронил кучера за небрежность, грозил ему каролиной, которая приведет их в порядок. Наконец велел ему по крайней мере отыскать фиакера. На улице снова хлынул целый потоп, и Сакару более четверти часа пришлось дожидаться кареты. Он вскочил в нее под проливным дождем, крикнув кучеру в законодательный корпус. Ему хотелось приехать до начала заседания, чтобы застать Гюре свободным и потолковать с ним на досуге. К несчастью, в этот день ожидались бурные дебаты. Один из членов левой намеревался возбудить вечный вопрос о Мексике. Ругон, без сомнения, должен был отвечать. В зале де с Аккар наткнулся на депутата. Он увлек его в соседнюю комнатку, где они могли поговорить наедине, благодаря суматохе, царствовавшей в коридорах. Оппозиция все более и более усиливалась, начинала пахнуть катастрофой, которая должна была все сокрушить. Гюре был до такой степени занят, что не сразу понял, в чем дело. Пришлось объяснять ему два раза, что от него требуется. Разобрав наконец, в чем дело, он окончательно ошалел. "Что вы, друг мой, говорите с ругоном теперь? Да он, наверное, пошлет меня к черту!» Он не скрывал своего беспокойства. Если он значил что-нибудь, то только благодаря великому человеку, которому был обязан своей официальной кандидатурой, избранием и положением лакея, питающегося крохами от господского стола. На этой службе он помаленьку округлял свои обширные имения в Кальвадосе, намереваясь удалиться туда после развязки. Его широкое, хитрое, мужицкое лицо омрачилось. Он, видимо, затруднялся этим поручением, не зная, извлечет ли из него пользу или вред. Нет, нет, не могу. Я передал вам волю вашего брата и не решаюсь беспокоить его вторично. Чёрт возьми, подумайте же о моем положении. Он не церемонится, когда ему надоедают. И ей-богу, я не хочу погубить себя ради вас. Сакар, поняв, в чем дело, стал толковать ему о миллионных барышах, которые даст всемирный банк. Он набросал проект будущих предприятий в широких чертах своим пламенным языком, превращавшим всякую денежную аферу в поэму. Доказывал, что успех несомненен, колоссален. Дегремон с радостью согласился стать во главе синдиката. Баген и Сиддиль уже спрашивали, можно ли им присоединиться. Гюрева, чтобы ты ни стало должен войти в компанию? Эти господа требовали его присоединения вследствие его высокого политического положения. Надеялись даже, что он будет членом распорядительного совета, так как его имя служило бы и символом порядка и честности. При этом обещании депутат пристально посмотрел на Сакара. Но чего же вы хотите от меня? Какой ответ должен я получить от Ругона? Боже мой, отвечал Сакар. Лично мне было бы приятнее обойтись без поддержки моего брата, но Дыгремон требует, чтобы я помирился с ним. Может быть, он прав. Итак, вы должны просто сообщить этому ужасному человеку о нашем деле и добиться, чтобы он был, если не за нас, то по крайней мере, не против нас. Гюре, слушавший с полузакрытыми глазами, все еще не решался. Добийтесь любезного ответа, и только. Д'Гремону удовольствуется этим, и сегодня вечером мы обсудим это дело втроем!» Ладно, я попробую. Неожиданно объявил депутат, напуская на себя вид мужицкой простоты. Но только ради вас, потому что с ним нелегко иметь дело, когда левая начинает бушевать. В пять часов. В пять часов. Сакар Оставался в палате еще около часа, очень обеспокоенный разговорами о предстоящей борьбе. Он слышал, как один из великих ораторов Левой заявил о своем намерении говорить. При этом известие он хотел было отыскать Гюре и спросить у него, не лучше ли отложить на завтра объяснение с Ругоном. Но фаталист по натуре, привыкший верить в удачу, он побоялся загубить все дело отсрочкой. Может быть, в попыхах Ругон скорее даст согласие. И чтобы отрезать себе отступление, он ушел из палаты и уселся в фиакре. Когда он был уже на мосту согласия, Саккар внезапно вспомнил о желании Дыгремона. Извозчик, в улицу Вавилон. В этой улице жил маркиз Боген. Он занимал старый флигель большого отеля, где прежде помещались конюхи. Теперь его переделали и превратили в очень удобный современный дом. Роскошное помещение имело кокетливый аристократический вид. Жена маркиза никогда не показывалась гостям, удерживаемая в своих комнатах болезнью. А между тем дом и мебель принадлежали ей. Он был простым жильцом, не имевшим права касаться ее имущества с тех пор, как стал играть на бирже. Все его добро состояло из векселей. Уже в двух катастрофах он наотрез отказался платить, так что Синдик, удостоверившись в положении дел, даже не считал нужным посылать ему бумаги. Его просто вычеркивали. Пока были барыши, он клал их в карман, когда начинались убытки, отказывался платить. Это знали и этому подчинялись. У него было громкое имя. В административных советах он служил немалым украшением. Новые компании, искавшие эффектной вывески на перерыв, добивались его участия. Он никогда не сидел без дела. На бирже у него был свой стул со стороны улицы Нотрдам де Викторис, где заседали богатые спекулянты, делавшие вид, что не интересуются новостями дня. К нему относились с почтением, спрашивали его совета. Словом, это была важная персона. Сакар Знал его очень хорошо и тем не менее на него произвел впечатление высокомерно вежливый прием и величавая осанка этого красивого 60-летнего старика с маленькой головкой на туловище колосса с бледным лицом в тёмном пареке. Господин маркиз, я являюсь к вам как настоящий проситель. Он изложил причину своего посещения, не входя в подробности. Впрочем, маркиз перебил его на первых же словах. Нет, нет, у меня решительно нет времени. Я завален предложениями, которые приходится отклонить. Но когда Сакар прибавил с улыбкой: "Я к вам от Деграмона, он вспомнил о вас", маркиз воскликнул: "А, так Деграмон заодно с вами. Отлично, отлично. Если так, то и я присоединюсь. Можете рассчитывать на меня". И когда гость стал было рассказывать ему о предприятии, в котором он должен был участвовать, Он остановил его со снисходительным видом гранд-сеньора, который не хочет ничего знать о подробностях, так как по натуре склонен верить в честность людей. Ни слова больше. Я не хочу ничего знать. Вам нужно мое имя? Я даю его с величайшим удовольствием. Вот и все! Скажите Дыграмону, что он может устроить это, как ему выгодно. Усевшись в фиакр, Саккар усмехнулся про себя. Он обойдется нам дорого, подумал он но он положительно великолепен потом возвысив голос крикнул в улицу доженёс в этой улице находились магазины и конторы торгового дома Садиль занимавшие в глубине двора целый этаж после 25-летней работы Садиль уроженец Леона, имевший в этом городе мастерские добился наконец того что его шелковая торговля оптом заняла одно из первых мест в Париже когда случайно в нем пробудилась страсть к биржевой игре, и овладела им с опустошительной силой пожара. Два крупных выигрыша совершенно одурманили его. Стоит ли работать 25 лет, чтобы нажить какой-нибудь несчастный миллион, когда простая операция на бирже может доставить его в час. Мало помалу он утратил всякий интерес к своей торговле, которая шла в силу инерции. Он жил только надеждой на счастливую аферу. И все его доходы поглощались биржевой игрой. Хуже всего то, что в этой горячке перестают ценить законную прибыль, даже теряют под конец ясное представление о деньгах. Очевидно, разорение было неизбежно. Раслеонские мастерские приносили 200 тысяч франков дохода, а игра поглощала 300 тысяч. Саккар застал диля в волнении и беспокойстве. Он не обладал флегмой и философией истинного игрока. Он вечно мучился угрызениями совести, то надеялся, то падал духом, терзался неизвестностью, все потому, что в сущности оставался честным. Ликвидация в конце апреля нанесла ему страшный удар. Однако его полное лицо с огромными рыжими усами просияло с первых же слов Саккара. Ох, дорогой мой, если вы приносите мне счастье, добро пожаловать. Но затем он испугался. Нет, нет, не соблазняйте меня. Лучше мне сидеть со своим шелком и не выходить из конторы. Чтобы дать ему время успокоиться, Саккар заговорил о его сыне, Гюставе, которого видел утром у Мазо. Но для негоцианта это был также предмет огорчения. Он хотел передать сыну свою фирму, а тот презирал торговлю думал только о развесёлом житье, как настоящий сын выскочки, годный лишь для того, чтобы пускать на ветер готовое состояние. Отец поместил его к мазо, чтобы испытать его финансовые способности. Со времени смерти моей бедной жены он доставлял мне мало утешения. Ну да, может быть, он и научится чему-нибудь полезному у маклера. Что же, грубо спросил Сакар. Хотите присоединиться к нам? Деграмон поручил мне сказать вам, что он участвует в деле. Сидил поднял к небу свои дрожащие руки, потом произнес изменившимся от страха и желания голосом: "Ну да, я с вами. Вы знаете, что я не могу поступить иначе. Если я откажусь, а ваши дела пойдут хорошо, меня замучает совесть. Скажите Дегремону, что я согласен". На улице Саккар взглянул на часы и убедился, что уже четыре. Не зная, куда девать время и испытывая потребность двигаться, он отпустил фиакр, но почти тот час раскаялся в этом, так как снова хлынул ливень пополам с градом и заставил его искать убежища в воротах. Какая гнусная погода, особенно когда приходится таскаться по Парижу. Полюбовавшись с четверть часа потоками дождя, он потерял терпение и кликнул проезжавший мимо экипаж. Это была открытая коляска, и как он не закрывался кожаным фартуком, но приехал в улицу Ларушфуко, промокнув насквозь, и притом за полчаса до назначенного времени. В курильне, куда лакей ввёл его, сказав, что барин еще не вернулся, Саккар прохаживался маленькими шагами, рассматривая картины. Но великолепный женский голос, могучий, глубокий и меланхолический контральто Раздавшийся в тишине отеля заставил его подойти к окну. Это пела госпожа Дыгремон, повторяя за роялем арию, которую без сомнения должна была петь вечером в каком-нибудь салоне. Убаюкиваемый этой музыкой, он вспомнил о странных историях, ходивших насчёт Дыгремона, в особенности о гадамантинском займе в 50 миллионов, которым он овладел полностью, продавая и перепродавая его пять раз подряд посредством своих маклеров. Затем последовала настоящая продажа, неизбежное падение с 300 франков на 15. Огромные барыши насчет разорения массы наивных людей. Да, это дока зубастый господин. Голос хозяйки разливался нежной жалобой, безумной скорбью, а сакар Отойдя от окна, остановился перед Мейссанье. Тысяч мейсонье. сто франков, по его расчету. Кто-то вошел в комнату и Сакар с удивлением узнал Гюре. Как это вы? Еще нет пяти часов. Разве заседание кончилось? Да, да, кончилось, ссорятся Он объяснил, что так как депутат оппозиции говорил все время, то Ругон, конечно, должен был отложить свой ответ до завтра. Убедившись в этом, он рискнул обратиться к министру во время короткого перерыва заседания. Но «Ну спросился Сак Что же сказал мой блистательный брат? Гюре не сразу ответил. О, он был зол как собака. Признаюсь, я рассчитывал на его возбуждение, думая, что он просто скажет, чтобы я убирался. Итак, я сообщил ему о вашем деле, прибавив, что вы ничего не хотите предпринимать без его одобрения. Но ну? Ну, он схватил меня за плечи, встряхнул, крикнул мне в лицо: "Провались он сквозь землю" и с тем оставил меня. Саккар побледнел, судорожно засмеялся. "Любезна. Черт побери, да, это любезна", повторил депутат убежденным тоном. "Я не ожидал этого". Заслышав в соседней комнате шаги Дыгремона, он прибавил в полголоса: "Предоставьте мне уладить дело". Очевидно, Гюре смертельно хотелось устроить всемирный банк и принять в нем участие. Без сомнения, он уже уяснил себе роль, которую будет играть в нем. Не успев даже поздороваться с Дыгромоном, он воскликнул со сияющей физиономией, с победоносным жестом: "Победа, победа! А, в самом деле, расскажите же, как было дело. Боже мой, великий человек поступил так, как и должен был поступить!" Он отвечал мне: "Желаю успеха, брату. Дыгромон разом просиял. Желаю успеха это прелестно. Этим все сказано. Если он наделает глупостей, я его брошу. Если успеет, помогу". Право это превосходно. Мы успеем, любезный Сакар, будьте покойны. Мы сделаем все для этого. Потом, когда они уселись, Желая обсудить главные пункты, Дыгромон встал и закрыл окно. Так как голос жены, звучавший все громче и громче, разливался бесконечным отчаянием, мешая им говорить. Даже когда окно было закрыто, эта глухая жалоба преследовала их, пока они обсуждали устройство кредитного дома Всемирного банка с капиталом в 25 миллионов, разделенным на 50 тысяч акций по 5 тысяч франков каждая. Они решили также, что Дэгремон, Гюреса, Дильмаркис, Дебоген и некоторые из их друзей составят синдикат и разберут 4 пятых выпуска, то есть 40 тысяч акций. Таким образом, успех будет обеспечен заранее, и позднее, придерживая бумаги, не пуская их на рынок, они будут создавать повышение по произволу. Однако все дело едва не лопнуло, когда Дегремон потребовал премии в 400 тысяч франков на разобранные 4/5 акций, то есть по 10 франков на акцию. Саккар возмутился, объявил, что это неблагоразумно, что сначала нужно убить медведя, а потом уже делить шкуру. И без того в будет много затруднений, зачем же еще более затруднять себя на первых шагах? Однако он должен был уступить, когда Гюре спокойно объявил, что это очень естественно, что так всегда делается. Они разошлись, условившись насчет свидания на следующий день, Свидание, в котором должен был принять участие и Гамлен. Прощаясь, Дыграмон неожиданно ударил себя по лбу. Я и забыл про Кольба. О, он никогда не простит мне, если его не пригласят. Голубчик Саккар, будьте любезны, съездите к нему. Еще нет шести, вы, наверное, застанете его. Да-да, съездите сами и непременно сегодня. Это ему польстит, а он может быть нам полезен. Саккар повиновался, зная, что счастливые дни не повторяются. Но он опять отпустил фиакар, рассчитывая, что от дома до Дыгремона до его дома два шага. И так как дождь перестал, то он пошел пешком. Ему было приятно чувствовать под ногами мостовую Парижа, который он наконец завоюет. На улице Монмартр снова начал накрапывать дождь и заставил его идти пассажами. Он прошел пассаж Вердо, пассаж Жуфруа. наконец в пассаже Панорам, проходя по боковой галерее, чтобы выйти кратчайшим путем на улицу Вивьен. Он встретил Гюстава Сиддиля. Молодой человек вышел из темной аллеи и скрылся, не заметив Саккара. Последний остановился, глядя на дом, скромный меблированный отель, как вдруг увидел госпожу Коннэн, прекрасную лавочницу, выходившую вслед за садилем. Так вот, где она назначала свидание своим возлюбленным. Этот таинственный уголок в самом центре квартала был выбран недурно. Только случай мог выдать тайну. Саккар посмеивался. Ему было завидно. Жермена кёр утром, госпожа Конин вечером. Молодой человек ел за двоих. Он взглянул на дверь, стараясь запомнить место. Ему самому хотелось попасть туда. На улице Вивьену подъезда Кольба Саккар вздрогнул и еще раз остановился. Легкая хрустальная музыка, доносившаяся из-под земли, подобно голосам сказочных фей поразило его слух. Он узнал музыку золота. Вечный звон этого квартала дел и спекуляции, слышанный им уже утром, конец дня таким образом соединялся с началом. Он просиял, услыхав этот звук, как будто им подтверждалось доброе предзнаменование. В это время Кольб находился внизу, в плавильне, и Сакар в качестве друга дома спустился к нему. В пустом подвале, всегда освещенным газом, двое рабочих выбрасывали лопатами монеты из цинковых ящиков в большой горн. На этот раз монеты были испанские. Жара стояла невыносимая. Звон металла, раздававшийся под низкими сводами, заглушал слова. Целая мостовая из золотых слитков, блестевших после переплавки, красовалась на столе химика-пробирного определявшего их достоинства. Более 6 миллионов были таким образом перелиты с утра, а вся прибыль на них не могла составлять более трех 3-400 франков, так как разница между курсами вообще ничтожна, измеряется тысячными долями и может дать барыш только при значительных количествах перелитого металла. Отсюда этот звон, этот поток золота с утра до вечера в течение целого года. В глубине этого подвала, куда золото стекалось в виде монеты, чтобы выйти в виде слитков, которые вернутся в виде монеты, снова превратятся в слитки и так далее до бесконечности, с единственной целью оставить в руках банкира несколько крупиц драгоценного металла. Как только Кольп, маленький, смуглый бородатый человечек С орлиным носом, обличавшим его еврейское происхождение, понял предложение Сакара, слова которого заглушались звоном золота, то сейчас же согласился. "Отлично!" воскликнул он. "С величайшим удовольствием присоединюсь, если Дегремон с вами. Спасибо, что вспомнили обо мне". Однако они с трудом понимали друг друга и наконец замолчали, оглушаемые этим резким звоном утомительным, как флейта, если на ней тянуть без конца одну и ту же ноту. Очутившись на улице Сакарни, несмотря на то, что дождь прошел и наступил ясный майский вечер, нанял фиакр, так как чувствовал себя совершенно разбитым. Трудовой денек, зато многое и сделано.